А над чем ты работаешь? заинтересовалась Милания. Над каким-то переводом с норвежского. А какая книга и кто переводчик, не знаю. Получила рукопись без титульного листа, но уже ясно. Он также знает норвежский, как я китайский. Что я слышу? вскричала Фелиция. Ты не знаешь китайского? Кто бы мог подумать. И вмиг помирившись, Сёстры дружно захихикали, объединённые травлей племянницы. Та да, даже не обиделась, просто не поняла, что тут смешного. То, что не знает китайского, или то, что знает много иностранных языков. И в том, и в другом случае ничего плохого или постыдного не было. Так чего же они хихикают? Народка слишком устала затеть, чтобы теперь заводиться с вредными тётками, отстаивая своё право на знание языков. Она молча отправилась в кухню, приготовила чай, вернулась с тремя стаканами горячего чая, два поставила перед тётками, а третий на маленький столик в углу столовой. На столике и на диване разложила редактируемые тексты и со вздохом облегчения села. И в этот момент сверху послышались мощные знакомые удары в пол. Поди, подскочила Фелиция. Нашла колотушку, вскричала Миланге. Народка, скорей беги к ней, не могу я этого слышать. Я отдали у неё колотушку. Как никогда близкая к истерике дородка помчалась наверх. Крёстная бабуля лежала в постели с книгой в руках. К ракетного молотка нигде не было видно. Дитя моё, принеси из ванной. Спреевательный флакончик голубенький такой. А может, зелёненький. Я привыкла, чтоб был под рукой на всякий случай. Единственное, что в ванной можно было назвать спреевательным флакончиком, то есть жидкостью для распыления. Уж английский та доротка знала, была пластиковая трубочка розового цвета. Вот она и принесла её. Оказалось, правильно угадала. Крёстная ласково поблагодарила драгоценную внученьку, попросила подать другие очки, которые остались вон там на столике у окна. Доротка подала. Она ещё не сошла с последней ступеньки лестницы, когда бабуля опять затарабанила. Не слушай яростных напоминаний тёта о том, чтобы немедленно отобрать колотушку у вредной старухи, Доротка бросилась наверх. На сей раз серёзная была не в столь благодушном настроении а так натянет раздражённо заявила она прикрой немного но не закрывай совсем я не могу оставаться без воздуха сделай так чтоб тянуло в другую сторону а не на меня и вообще у вас какие-то неудобные окна открываются целиком сквозняка не избежишь надо чтобы открывалась верхняя половина Иди в сторону о сверху вниз. Если злоумышленник явится, стиснув зубы, не говоря ни слова, только мысленно, представив злоумышленника, который пролез бы в окно и радикально утехамирил бабулю, дородка выполнила требование. Открыла и вторую створку окна, сделав небольшую щель с помощью двух больших цветочных горшков, ибо другой возможности не было. Деревянный молоток дуэтом приветствовали её тётки в гостиной. Не знаю. Похоже, она на нём спит. В руках его не держала, в руках у неё была книга. И бедняга даже не присаживаясь на диван, остановилась посредине комнаты, выжидательно глядя на потолок. Если опять задубасит, мигом лети наверх, приказала Фелиция тоже, уставившись в потолок. Может, не успеет спрятать. Когда, может, мне вообще не спускаться, а сесть под дверью и караулить? спросила бедная доротка, щетно пытаясь вложить в свои слова иронию. Филице идея понравилась. Прекрасно. Можешь со своими бумагами устроиться у неё под дверью или на верхней ступеньке лестницы. И если на полу неудобно, возьми званную табуретку, а из моей комнаты настольную лампу или торшер, что стоит в углу. А подцатницу подложи подушку, чтобы не говорила, что жёстко на лестнице. Нердка растерянно глядела на тёток, не зная, серьёзно ли они говорят, и состояние нерешительности её вывело крёстная опять заколотив в пол. "Я спячу", убеждённо заявила Милания. В руках у крёстной по-прежнему была лишь книга. Нердка поймала себя на том, что Кютли не восхищается ловкостью этой шустрой старушки. И как ей удаётся в мгновение ока спрятать своё орудие? Но ну не может же она дубасить силой воли? Старушка ласково обратилась к девушке, хотя в голосе излучало нотка претензий. Дитя моё, ты недостаточно раскрыла окно. Совсем воздуха не чувствуется, и Термофор переключи на единицу, слишком сильно греет. Да вы, наверное, смотрели телевизор. Какая погода ожидается завтра? Дородка с трудом рожала губы. Не знаю. Кажется, телевизора не включали. Ну как же так? Прогноз всегда надо слушать. Кто-то должен проследить за этим. Я привыкла знать, что меня ожидает. Совсем мне интересная книжка попалась. Ну да ладно, сегодня почитаю эту, а на завтра найду не другую. Хотя нет, совсем не интересная. Лучше уж почитать журналы. Вон те иллюстрированные на столике. Не найдётся ли у нас в доме какого снотворного? говорила внизу Миланье. Она наверняка страдает бессонницей и нас заставит страдать. Могла бы страдать немного тише, скривилась Фелицицы. Нет у нас натворного, безнадёпности нам, но теперь придётся скупить. Как думаешь, в ночной аптеке найдётся? Загоняем дородку. Если и найдётся, ей не продадут без рецепта. А тебе всё выгонять. Ничего страшного. Пусть принцесса зарабатывает наследство. Придётся слушать прогнозы погоды по телевидению. сообщила вернувшаяся доротка, присаживаясь на диван. Могу слушать, когда я дома, а вот если меня нет, так пусть сама и слушает, проворчала Милания. Поручим Сельвию, решила Фелици, она любит. Очередная барабанная дробь сотрясла дом через 6 минут. За это время доротка сумела отключиться от болтовни тёток, прочитать три фразы и обнаружить две грубые грамматические ошибки. Не пойду, раздражённо крикнула она и вдруг изменила решение. Ладно, пойду. Но уже там, наверное, останусь. Быстренько собрав свои бумаги, она помчалась наверх, на сей раз к грёсной. Недовольно заявила, что журнал никуда не годится, и она желает почитать другой, тоже там на столике. Нет, этот тоже наверняка и не интересный, не найдётся ли других в доме? Доротка принесла снизу Кипу всевозможных журналов не обращая внимания на то, что некоторые из них ещё прошлагодни, после чего заняла пост на верхней ступеньке лестницы. От табуретки отказалась, но забрала из Миланиной комнаты настольную лампу и подушку, подложив её под себя. И с этой минуты из комнаты занятой крёстной не донесло ни звука. Когда спустя долгое время Милаине отправилась спать. Она наткнулась на племянницу, удобно устроившуюся на лестнице и явно довольную жизнью. Народка дожлы балас. Все что так развеселилось, подозрительно поинтересовалась тётка. И вот так и подымывала хоть немного испортить настроение племянницы. "Прилесная ошибка", подивилась радостью племянница. "Он накрыл графа циновкой". Вместо он покрыл его матом. Так-то хорошо. Или вот ещё. Худое дерево меньше гнётся, а надо да? сухая древесина меньше гнётся. Во всём предложении правильно переведено только одно слово меньше. Ну вот как тут не развеселишься? Ага. Мне кажется, тётушке, что я нашла способ общения с крёстной. нужно было с самого начала тут сидить, ей тогда ничего не захочется. И с важного разрешения, есть ли оставить мне лампу и подушку? Я уж тут покончу с циновкой, очень хорошо работается. Не жалко. Мелания явно собиралась отобрать у девчонки свои вещи, чтобы слишком не радовалась, но услышав: "Не жалко", решила их оставить. Она всегда хотела оказаться щедрой, не мелочной. противоположной старшей сестре. Да и не нужны ей на ночь глядя ни лампа, ни подушка с рабочего кресла. А работать она не собиралась. Пожав плечами, она молча проследовала к себе.